Глава 11. Гордость. Из всех библейских персонажей для нас мало кто выглядит более отталкивающим, чем самоправедный фарисей, который в притче Иисуса молился: Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прилюбодеи или как этот мытарь. Евангелие от Луки, глава 18, стих 11. Впрочем, ирония состоит в том, что, порицая его, мы можем сами легко оказаться точно в такой же позиции самоправедного превозношения. В этой главе мы поговорим о грехе гордости, но не гордости в целом, а лишь о конкретных ее проявлениях, которые особенно искушают верующих. Мы рассмотрим гордость нравственной самоправедности, гордость правильных доктрин, гордость из-за достижений и гордость независимого духа. Стремясь исследовать эти неприметные грехи, я молюсь о том, чтобы самому не оказаться захваченным духом осуждения. поэтому позвольте с самого начала сказать, что я и сам не лишён гордости, особенно той, которая скрывается под маской желания учить других одна из проблем гордости заключается в том, что мы распознаем ее в других, но не в себе и потому я очень внимателен к словам павла как же ты уча другого Не учишь себя самого. Послание к римлянам, глава 2, стих 21. Так что предлагаю присоединиться к моей молитве Богу о том, чтобы он показал каждому из нас гордость, которую он видит в нашей жизни. В крайней важности этого вопроса нас убеждают напоминания Иакова и Петра. Бог гордым противится. Послание Иакова, глава 4, стих 6, и первое послание Петра, глава 5, стих 5. Нравственная самоправедность Гордость фарисея из притчи Иисуса можно охарактеризовать как нравственную самоправедность, которая выражается в чувстве морального превосходства над другими людьми. Эта разновидность гордости встречается не только у верующих. Ее также можно увидеть в сфере политики и культуры, как среди либералов, так и консерваторов. Например, каждый кто считает что придерживается более высоких нравственных стандартов в той или иной области наподобие политики экономики или экологии вполне возможно погряз в нравственной самоправедности как ни печально это очень распространено среди консервативных евангельских христиан сегодня когда общество в целом открыто совершает или одобряет такие вопиющие грехи как разврат быстрые разводы гомосексуализм аборты пьянство наркоманию алчность и другие постыдные деяния верующим крайне легко впасть в грех нравственного превосходства и самоправедности мы не замешаны ни в одном из всех вышеперечисленных беззаконий и потому зачастую смотрим на тех кто их творит с некоторой мерой презрения или отвращения чувствуя себя морально выше я ни в коем случае не хочу сказать что к упомянутым мной грехам можно относиться легкомысленно Они раздирают на части нравственную ткань общества и, безусловно, крайне опасны. Потому я уважаю христианских лидеров современности, поднимающих против этих грехов свой пророческий голос. Но, тем не менее, мы сами нередко впадаем в грех нравственной самоправедности, в результате которого начинаем относиться к явным грешникам с презрением. Фактически, Иисус рассказал притчу о фарисеи тем, которые уверены были о себе, что они праведны, И уничижали других. Евангелие от Луки, глава 18, стих 9. Осмелюсь предположить, что из всех неприметных грехов, о которых идет речь в этой книге, гордость нравственного превозношения, пожалуй, самый распространенный грех после нечестия. Однако, несмотря на такую распространенность среди нас, этот грех сложно распознать, потому что все мы в той или иной степени практикуем его. более того, Мы даже получаем какое-то извращенное удовольствие от обсуждения того, насколько ужасным становится окружающее общество. придаваясь подобным размышлениям и разговорам, мы становимся виновными в гордости нравственного превосходства. Но как же в таком случае мы можем оградить себя от греха самоправедности, прежде всего стремясь к смирению, основанному на той истине, что не будь милости Божьей, где бы мы сами оказались? хотя это выражение уже стало избитым оно несомненно справедливо для каждого из нас если мы морально чисты и особенно если мы верующие и стремимся вести нравственно безупречную жизнь то все это лишь благодаря тому что божья благодать восторжествовала в нас нет ни одного морально безупречного человека от природы напротив все мы вынуждены признать вместе с давидом вот я в беззаконии зачат «И во грехе родила меня мать моя» Псалом 50, стих 7. Вместо того, чтобы нравственно превозноситься над теми, кто практикует вопиющие грехи, которые мы осуждаем, нам следовало бы безмерно благодарить Бога, который по своей благодати сохранил или, возможно, избавил нас от подобного образа жизни. Еще один способ защиты от самоправедной гордости заключается в том, чтобы отождествить себя перед Богом с грешным обществом, в котором мы живем. Когда после Вавилонского пленения многие евреи вернулись в Иудею, вместе с ними, чтобы учить их Божьему закону, пришел и Ездра, книжник, сведующий в законе Моисея. Писание гласит, что он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Книга Ездры, глава 7, стих 10. Вне всякого сомнения, это был благочестивый человек, который вел образцовую жизнь. Но однажды, узнав о серьезном грехе в народе, Ездра отождествил себя с его грехом, хотя сам и не был ни в чем виновен. Вслушайтесь в его молитву. «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице мое к тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша – возросла до небес. Книга Ездры, глава 9, стих 6. Обратите внимание, что он, исповедуя вину народа, подразумевал и себя. Беззаконие наши и вина наша. Сегодня, наблюдая все возрастающий нравственный упадок общества, мы должны обрести взгляд Ездры, и это несомненно поможет нам сохранить себя от самоправедной гордости гордость правильных доктрин рука об руку с нравственной гордостью идет гордость доктринальная которая подразумевает что мои доктринальные убеждения какими бы они ни были правильные а всякий, кто придерживается других взглядов пребывает в теологическом заблуждении этой форме гордости подвержены те из нас для кого доктрины стоят во главе угла неважно кто мы армяниане или кальвинисты приверженцы диспенсационализма теологии заветов или, возможно, какой-нибудь разновидности эклектического богословия, мы склонны считать свои доктринальные убеждения единственно верными и относиться к тем, кто придерживается иных убеждений, с определенным презрением. Кроме того, дополняя спектр этого вида гордости, есть и такие люди, которые считают, что доктрины вообще не имеют значения и презирают всех, кто думает иначе. Другими словами, Данная разновидность гордости основана на определенной системе верований и выражается в чувстве духовного превосходства над всеми, кто придерживается других убеждений. Павел говорит о подобной гордости в 8 главе первого послания Коринфянам, рассматривая вопрос употребления пищи, посвященной идолам. Некоторые из христиан Коринфа пришли к заключению, что подобная практика вполне вписывается в рамки христианской свободы и Павел не стал оспаривать эту точку зрения. Однако он упрекнул их за доктринальную гордость, ставшую следствием их убеждений. Павел отметил, а «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает». Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 1. Он был согласен со знанием Коринфян, то есть их доктринальными убеждениями в отношении употребления идоложертвенной пищи, однако обличал их в доктринальной гордости, знание сделало их надменными. Если из-за своего кальвинизма, армянианства, диспенсационализма, представления о конце времен или презрения по отношению к любым доктринальным убеждениям вы испытываете чувство доктринального превосходства над теми, кто придерживается иных взглядов, то, скорее всего, вы виновны в грехе доктринальной гордости. Я не хочу сказать, что не нужно стремиться к познанию истин Писания и развитию доктринальных убеждений относительно того, чему оно учит. Просто нам следует придерживаться своих убеждений со смирением, осознавая, что многие благочестивые и теологически подкованные люди исповедуют другие взгляды. Однажды меня попросили прокомментировать книгу, посвященную учению об освящении, с которым я был категорически не согласен В своем письме я написал следующее. «Пожалуйста, обратите внимание, что я говорю лишь о своем несогласии, а не о том, что автор неправ. Когда я окажусь на небесах, может оказаться, что неправ был именно я». Означает ли это, что мои убеждения поколебались? Ничуть. Во всяком случае, прочитав ту книгу, Я лишь еще больше утвердился в своих убеждениях. Но это означает, что я хочу придерживаться своих взглядов со смирением и относиться к автору этой книги с таким же уважением, как и к людям, разделяющим мои собственные представления о доктрине освящения. Я осознаю, что использовать себя в качестве примера смиренного поведения может быть проявлением гордости смирения. Но, надеюсь, это не так. Ибо в ряде других случаев Я не был столь же великодушен и почтителен по отношению к тем, с кем не согласен. Цель данного раздела указать на опасность доктринальной гордости и направить вас к молитвенному размышлению о том, не является ли она одним из ваших допустимых грехов. Если вы допускаете такую вероятность, то предлагаю выучить наизусть первый стих восьмой главы первого послания к коринфянам, говорящий о надмевающем знании, и молиться на его основании. Затем попытайтесь более точно выявить сферы, в которых вы склонны к доктринальной гордости, и попросите Бога научить вас придерживаться своих убеждений в духе истинного смирения. Гордость из-за достижений. Писание учит нас, что в любом деле, будь то учеба, спорт, бизнес или профессиональная деятельность, как правило, существует причинно-следственная связь между усердным трудом и успехом. Например, книга-притча, глава 13, стих 4, гласит «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». А Павел наставляет Тимофея в отношении служения. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 15. «Да и сам Павел отдавал служению все свои силы». И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Первое послание Коринфянам, глава 9, стихи 26-27. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья! я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе». Послание к филиппийцам, глава 3, стихи с 12 по 14. Однако Писание также учит о том, что успех в любом деле находится под полновластным Божьим контролем. «Ибо ни от Востока и ни от Запада, и ни от пустыни возвышения, Но Бог есть Судья. Одного унижает, а другого возносит. Псалом 74, стихи 7 и 8. Посему ныне так говорит Господь саваов Обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Книга пророка Аггей, глава 1, стихи 5 и 6. Как гласит вторая глава, седьмой стих из первой книги Царств: Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Два студента одного факультета могут трудиться с равным усердием. Однако один преуспевает в учебе и получает высокие отметки, а другой еле тянет на уровне чуть выше среднего. В чем же причина? Просто одного Бог одарил лучшими интеллектуальными способностями, чем другого. Или же, возможно, первый студент родился в семье, где поощряли и стимулировали его умственное развитие. Как бы там ни было, способность достигать успеха в любом деле в конечном итоге исходит от Бога. В главе 10, рассматривая вопрос благодарения, мы затронули фрагмент из Второзакония, глава 8, стихи 17 и 18. Причина, по которой мы должны благодарить Бога за свой успех, заключается в том, что именно Он дает нам силу преуспевать. Такого понятия, как человек, сделавший сам себя, просто не существует. Нет никого, кто мог бы вытащить сам себя из болота за волосы и всего добиться в жизни собственными силами. С человеческой точки зрения может казаться, что кто-то достиг успеха исключительно благодаря целеустремленности и упорному труду. Но кто вложил в этого человека предпринимательский дух и деловую смекалку, благодаря которым он смог преуспеть? Конечно, Бог. Обращаясь к высокомерным коринфянам, Павел сказал: "Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Так что же у вас есть такого, чего вы не получили бы от Бога? Ничего. У вас нет ничего, что не пришло бы к вам, как Божий дар. Наш интеллект, природные способности, склонности и таланты, наше здоровье и благоприятные возможности для достижения успеха – все это исходит от Бога. Все, что позволяет нам преуспеть, мы получаем от Него. Так почему же мы хвастаем? Будь то в откровенно надменной манере или более утонченно, когда внутри мы исполнены гордости, но не хотим показаться гордецами в глазах людей. В обоих случаях причина в непризнании того, что успех исходит от Бога. Безусловно, вы усердно трудились. Но кто дал вам способности и желание преуспевать? Кто благословил ваши усилия? В конечном итоге, все исходит от Бога. По-моему, одной из самых неприятных категорий людей являются хвостуны, которые всем вокруг дают понять, что секрет их успеха в бизнесе или в любом другом деле – их усердный труд. Когда такое говорят неверующие, это вполне объяснимо. Но когда подобное исходит из уст христианина, это звучит просто отвратительно. Впрочем, все мы, даже если и не хвастаем столь откровенно, можем выглядеть в Божьих глазах не менее отталкивающе, если говорим о своем успехе или о достижениях наших детей, совершенно не отдавая должного великодушному Божьему благословению. Как и большинство американских семей, мы с женой получаем на Рождество множество писем с семейными новостями от друзей и знакомых. Время от времени то в одном, то в другом из них Встречается нечто наподобие следующего. Наш сын Джон закончил с отличием какой-нибудь престижный университет, например, Гарвард, Йель, Стэнфорд или Массачусетский технологический институт. Разумеется, в том, чтобы сообщить такую хорошую новость родным и друзьям, нет ничего предосудительного. Самое главное, как это преподносится. Выдержка из письма выше неявно подразумевает. Ну скажите, разве наш сынок не умница? При этом совершенно не признается тот факт, что его интеллектуальные способности исходят от Бога. Если мы хотим избежать неприметного греха гордости в том, что касается достижений наших детей, то можем говорить о них примерно так. Наш сын Джон закончил с отличием «вставить необходимый престижный университет». Мы полностью отдаем себе отчет в том, что его интеллектуальные способности исходят от Бога и глубоко признательны ему за это. Мы знаем, что Бог не всех детей наделил такими же талантами, как нашего сына, и потому при любой возможности стараемся наставлять Джона в духе благодарности. Мы говорим ему, что способности к учебе – это дар, доверенный Богом, чтобы с его помощью служить другим и прославлять Бога. Я не сомневаюсь, что другая семья, получив от своих друзей такое письмо, порадуется вместе с родителями Джона о божьих благословениях для его жизни. Если же в достижениях Джона не будет признана Божья рука, то многие родители, вольно или невольно, могут почувствовать зависть. Ведь их дети проявляют куда более скромные способности, а то и вообще плетутся в хвосте. Чтобы продемонстрировать принцип, я использовал пример с учебой. Но то же самое было бы справедливо, когда Джона признали бы лучшим молодым футбольным защитником Америки или, оказавшись в мире бизнеса, он бы получил должность вице-президента процветающей компании. Итак, о каких бы успехах ни шла речь, наших собственных или наших детей, и к какой бы сфере они ни относились, если мы не признаем, что они в конечном итоге исходят от Бога, то это развивает гордость из-за достижений, которые не проявляет почтение к Богу. Такая форма гордости – грех, пусть и весьма неприметный, но все равно остается грехом. Еще один аспект гордости из-за достижений – это непомерная жажда признания. Все мы ценим похвалу за хорошо сделанную работу или долгие годы верного служения в церкви. Но что мы чувствуем, когда наш самоотверженный труд не находит должной оценки? Готовы ли мы трудиться в безвестности, делая свою работу как для Господа? или же мы начинаем роптать о том, что нас недостаточно ценят. Защититься от греховной жажды признания помогут два библейских принципа. Во-первых, мы должны помнить слова Иисуса, записанные в Евангелии от Луки, глава 17, стих 10. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Хорошо сделав работу или отдав много лет самоотверженному служению, нам следует говорить самим себе. Я лишь исполнил свой долг. Во-вторых, необходимо усвоить, что всякое признание, независимо от его непосредственного источника, в конечном итоге исходит от Бога. Именно он одного унижает, а другого возносит. Псалом 74, стих 8. Объединив эти два принципа, мы можем просто сказать, все по благодати я не заслуживаю ничего, если же я что и получил, включая признание, то обязан этим божьей благодати. значит если я не вижу должного признания, то меня это не задевает независимый дух прежде чем приступить к работе над этой книгой, я разослал предположительный список допустимых грехов полутора десяткам христианских служителей, попросив их внести в перечень свои дополнения. Два человека, служащие студентам и молодежи, предложили включить в книгу раздел о независимом духе. Этот дух проявляется главным образом в двух сферах – противлении власти, особенно духовной, и нежелании принимать наставления. Зачастую эти две линии поведения идут рука об руку. В молодости мы обычно думаем, что знаем все на свете. Или, как выразился один мой друг, мы не знаем, сколько мы не знаем. Пока я был молод и не женат, мне довелось пожить вместе с двумя разными семьями, где были маленькие дети. Сегодня я со стыдом вспоминаю, как втайне осуждал этих родителей за их методы воспитания. Какое высокомерие! Я был юнцом без малейшего опыта воспитания детей, но думал, что знаю больше, чем эти люди. В служении навигаторы мы часто сталкивались с таким же отношением со стороны молодых и неопытных сотрудников. Этих ребят обычно назначали на роль интернов, чтобы они служили под присмотром кого-то из опытных работников. Однако они часто вели себя так, словно знают о служении больше, чем их наставники. В результате молодые сотрудники нередко демонстрировали неготовность подчиниться власти или указаниям более зрелых коллег. Однако Библия совершенно четко говорит о необходимости подчиняться руководителям. Среди нескольких фрагментов Писания, к которым можно было бы обратиться по данному вопросу, наиболее убедительно звучит послание к евреям, глава 13, стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Автор этого послания, скорее всего, подразумевал духовную власть старейшин в поместной церкви. Однако принцип подчинения и готовности принимать наставления применим в любых ситуациях, когда кто-то находится под опекой или учится у более зрелого верующего. Неспособными к обучению и непокорными нас делает именно гордость независимого духа. Я хорошо помню тот вечер, когда мне впервые открылось сказанное в послании к евреям, глава 13, стих 17. В то время я был молодым офицером военно-морского флота США и хорошо понимал концепцию подчинения структуре власти на корабле. Во время учебы у меня не возникало сомнений в отношении авторитета преподавателей и профессоров, однако понятие духовной власти, которой мне теперь следовало подчиниться, было для меня чем-то радикально новым. Я так признателен Богу, что Он открыл мне этот принцип в нужный момент. Буквально на следующий вечер я познакомился со служением «Навигаторы», которое особо подчеркивает важность персонального ученичества и наставничества. Благодаря тому, что я уже понимал новую для меня концепцию подчинения духовной власти, мне было несложно принимать наставления и с готовностью откликаться на трудности, связанные с ролью ученика. Противление духовной власти и непокорный дух встречаются не только среди студентов и молодых людей. Порой я сталкиваюсь с таким же отношением и во время библейских занятий с людьми постарше. Не раз в ответ на свое учение я слышал: "Нет, я думаю, что правильно так и так". Хотя высказанная мысль совершенно не опиралась на Писание и представляла собой всего лишь субъективное мнение отдельного человека. Тем не менее, В представлении этих людей их мнение очень авторитетно, и они совершенно не намерены сопоставлять его с учением Писания. Однако Библия категорически заявляет о важности умения принимать наставления. В частности, этот вопрос широко освещен в притчах. Взгляните, к примеру, на следующие выдержки из первых глав этой книги. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, Глава 2, стих 1. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое». Глава 3, стих 1. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму». Глава 4, стих 1. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему». Глава 5, стих 1. «Сын мой». «Храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя». Глава 7, стих 1. Хотя контекст всех этих фрагментов Писания взаимоотношения отца и сына, они раскрывают принцип ученичества, готовность и даже желание учиться у тех, кто более зрел в вере. Для того, чтобы сбалансировать этот раздел, хочу кое-что уточнить духовная власть не подразумевает что кто то может указывать вам с кем вступать или не вступать в брак или где работать вовсе нет просто должен быть какой то человек который искренне желает вам блага и может дать повыше упомянутым и другим вопросам мудрый библейский совет духовная власть подразумевает что есть кто то более зрелый чем вы кто может помочь вам возрастать чтобы вы тоже стали зрелым христианином способным помогать другим Но давайте вернемся к главной цели этой книги – помочь в выявлении неприметных грехов в нашей жизни. Возможно, вас неприятно поразило то, что некоторые из практик, которые я характеризовал в этой главе как грех, обычно вообще не относят к грехам. Причина в том, что они настолько распространены и общеприняты среди христиан, что мы не думаем о них как о грехе. Или, если мы даже соглашаемся с их греховностью – то, возможно, замечаем их в других людях, но не в себе. Поэтому я призываю вас помолиться о прочитанном в этой главе, прося Бога напомнить вам любые проявления гордости в рассмотренных сферах, а затем исповедать их как грех. При этом помните о Божьем обетовании, данном в книге пророка Исаии, 66 глава, стих 2. «Вот на кого я презрю! На смиренного и сокрушенного духом!» и на терпеющего пред словом моим